Шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, Семнадцатый день месяца, в сей день Разверзлись все источники великой бездны, И окна небесные отворились. В сей самый день вошел в ковчег Ной, И Сим, Хам и Иофет, сыновья Ноевы и жена Ноева, И три жены сынов его с ними. Они и все звери земли по роду их, И всякий скот по роду его, И все гады, присмыкающиеся по земле, По роду их, и все летающие по роду их, Все птицы, все крылатые, И вошли к Ною в ковчег по паре, мужского пола и женского, От всякой плоти, В которой есть дух жизни. И вошедшие к Ною в ковчег Мужеский и женский пол Всякой плоти вошли, Как повелел ему Господь Бог. И продолжалось на земле наводнение, Вода же усиливалась И весьма умножалась на земле, И ковчег плавал по поверхности вод, И усилилась вода на земле чрезвычайно,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 Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней. И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, и о всех птицах, и о всех гадах, присмыкающихся, бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились, и закрылись источники бездны и окна небесные и стала убывать вода по окончании 150 дней, и остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца на горах Араратских. Вода постоянно убывала до десятого месяца, в первый день десятого месяца показались верхи гор. 601 года жизни Ноевой первому дню первого месяца иссякла вода на земле, и во втором месяце, к двадцать седьмому дню месяца, земля высохла. И сказал Господь Бог Ною, «Выйди из ковчега, ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собою всех животных, которые с тобою, От всякой плоти, из птиц, и скотов и всех гадов, Присмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, И пусть плодятся и размножаются на земле. И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, И жены сынов его с ним, Все звери, и весь скот, и все гады, и все птицы — Все движущиеся по земле породам своим вышли из ковчега. И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю и обладайте ею, да страшатся и да вас все звери земные и весь скот земной и все птицы небесные. Все, что движется на земле, и все рыбы морские, В ваши руки отданы они, Все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все, Только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, Взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека, от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножаетесь и распространяетесь по земле.